Стук повторился в третий раз. Миссис мабл наконец двинулась с места. «Иду!» — бессильно прошептала она. Неслышно, как привидение, она пересекла переднюю. Мабл, который все еще мучился сигаретой, слышал скрежет замка. Прошли долгие, словно вечность секунды. Потом раздался голос жены. «О, это ты, дорогая, милая моя!» И ответ Винни с четкой дикцией, как у взрослой леди. Напряжение спало, спички вылетели у него из рук, сигарета выскользнула изо рта. Он навалился на подлокотник кресла, глаза вылезли из орбит. У него не было сил, чтобы пошевелиться. Сердце стучало неровно с перебоями, постепенно возвращаясь к обычному ритму. Такова была атмосфера в доме за три дня до Рождества. В школе девочки, так завидовавшие бесчетному количеству туалетов Винни и ее карманным деньгам, Уже несколько недель обсуждали планы на рождественские каникулы. Шла речь об охоте, танцах, театре. Они сравнивали школьное меню с обильной и вкусной едой, которая ждет их дома. В разговорах этих вин не участвовала вяло. Ей пришлось пустить в ход всю свою фантазию, чтобы промямлить хоть что-то об ожидающих ее радости. И все равно разочарование было огромным. В день ее приезда на обед была лишь холодная ветчина, да черствый хлеб с маслом. Причем и того, и другого на троих не хватило. На отце было и в пятнах одежды, на ногах драные шлепанцы. Даже во время еды он то и дело прикладывался к стакану с виски. Ясно было, что за это время он стал еще больше пить. Грязная блузка и юбка матери во многих местах были порваны. Чулки свисали на ногах неопрятными складками. Винни, глядя на родителей, хмурилась и кривила губы. Миссис Мабл сразу заметила, что дочь недовольна и сердится. Она сама знала, что ведет дом не лучшим образом — Но это не значит, что шестнадцатилетняя дочь имеет право критиковать ее. «Больше поесть нечего?» — спросила Винни, когда исчез последний кусочек ветчины. Она чувствовала себя более голодной, чем в тот момент, когда приехала. Воспитанницы Бергшерской школы привыкли к обильным и вкусным обедам. «Нечего!» — резко ответила ей миссис Мабу. «Черт возьми!» — только и сказала Винни. Каникулы таким образом начались не блестяще. Винни терпела два дня... Она на третий, в канон Рождества, стала действовать. Мать, которую она принялась обрабатывать, поддалась неохотно. «Не приставай ко мне, пожалуйста», — сказала она с несвойственной ей горячностью. «Хватит нам неприятностей и без тебя». «Каких неприятностей?» — искренне удивилась Винни. Причем тут неприятности? Денег и прочего у вас много, так?» Миссис Мабл на минуту ухватилась за эту соломинку, Но поскольку актрисой она была неважной, то сбивчивое ее бормотание насчет того, что материальные дела у них обстоят не очень-то, звучало крайне неубедительно, и, встретив недоверчивый взгляд дочери, она умолкла. «Глупости все это, мама!» — подвела черту Винни, и миссис Мабл покорно отступила. «В общем, дорогая, дело не в деньгах. Отец дает мне столько, сколько надо. Сколько это в неделю?» — безжалостно допрашивала ее Винни. Миссис Мабл сделала последнюю попытку оказать сопротивление этой неумолимой юной леди, в которой вдруг превратилась ее послушная маленькая дочь. «Не твое дело», — ответила она нервно. «Это, к твоему сведению, мой дом, и ты не имеешь права указывать, как мне его вести». «Не имею права?» — завела Винни. «А если ты за два дня трижды кормила нас холодной ветчиной и один раз соленой говядиной? Ты вообще-то помнишь, что завтра Рождество?» Мне с трудом верится, что ты приготовила на праздник что-нибудь вкусное. И посмотри на себя. Ты же одета хуже, чем три месяца назад, когда я в последний раз была дома. Я точно помню, что когда уезжала, все аккуратно сложила, приготовила. Только носи. У тебя же были такие прелестные платья. И... и... Это был неудачный ход».